Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Лють, Москва, Лосиный остров, 7 августа, понедельник, 20.05. Домой ехать не хотелось, а развлекаться тем более. Власта с удивлением поймала себя на мысли, что устала от обычных своих занятий и не желает, чтобы сегодняшний вечер прошел по избитому сценарию. По любому из двух избитых сценариев. Забереться в квартире, приготовить или купить что-нибудь вкусненькое и улечься с книгой на диван. Нет. Отправиться с подругами в клуб, танцевать до упада, выпить пару коктейлей. Да ну, оба варианта вызывали апатию. Самую обыкновенную апатию. Не радовали, подобно фальшивым елочным игрушкам. Ну что делать в этом случае? Поехать в гости к родителям, посплетничать с матерью? послушать развеселые историю отца. У него отличное чувство юмора, он внимателен, подмечает детали. Да и смешных случаев в дружине предостаточно. Можно не сомневаться, что вечер пройдет весело. Пройдет. В том-то и дело, что просто пройдет. А ведь и это ее вечер, ее время, ее жизнь. Не в силах принять решение, Власта задержалась в лаборатории. Сознательно медленно делала порученные и Евдокии анализы. Потом долго писала отчет, обдумывая едва ли не каждую букву, каждую запятую. Тянула время как могла, надеясь, что все определится само собой. Но дождалась лишь подруг, что впорхнули в комнату, наполнив ее ароматом духов. — Власта, поедешь с нами? — Ещерица, большая дискотека. Птица обещала, что сам спляшет. Он пригнал кучу диджеев из Лондона. Целую кучу. Они такие отмороженные. Птица обещают, что шоу будет длиться до воскресенья. Представляешь? Без перерыва. Клево, да? Власта отрицательно покачала головой. Не сегодня. Почему? С звонка от любимого. Хихикнула Златка. Власта улыбнулась. Хотя на самом деле была готова вцепиться подруге в волосы. У нас заявился очередной фаворит? «Еще какой!» По всей видимости, Златка успела опрокинуть бокал вина перед веселой поездкой. и Теперь ее переполняло желание высказаться. У нашей властный роман с рыцарем!» «Симпатичным?» «Мне не понравился». «Тебе нравятся большие и тяжелые», — звонко расхохоталась Любава. «А вообще с рыжими весело», — протянула Ольга. «Они такие напористые!» «С концами веселее!» — не согласилась Златка. Тема оказалась интересной, а потому подруги едва не позабыли о планах на вечер. Любава присела на стол, раскрасневшаяся Златка подбоченилась, явно собираясь поделиться впечатлениями от встречи с Юрким Толстячком. Однако Ольга, заметив, что их общество тяготит Власту, не позволила разгореться спору. «Вы не забыли о шоу?» «На танцы, ведьмы, на танцы!» «Ах да! Власт, ты не передумала!» Ну, как хочешь. До завтра. Короткое заклинание, легкий взмах руки, и воздух в лаборатории вновь стал свежим. Власта прошлась мимо заваленных артефактами и бумагами столов, подошла к маленькой жаровне, в которой еще теплились угли, бросила на них несколько сухих деревянных палочек и задумалась, глядя на разгоревшийся огонь. Колдуньи и рыцари частенько крутили романы, что не мешало им в случае необходимости жестоко воевать друг с другом. Политическая обстановка в тайном городе не отличалась особенным постоянством. Бывало, что локальные конфликты, а то и войны, вспыхивали за часы. И любовники, которые еще утром завтракали в одной постели, вечером метали друг в друга эльфийские стрелы и шаровые молнии. Все в порядке, такова жизнь. Невозможность иметь общих детей не позволяла отношениям перерасти во что-нибудь серьезнее простой интрижки. Однако, был один момент, из-за которого власта испытывала к Квитольду не совсем обычные для подобных романов чувства, Момента, о котором не знал никто. Присутствие молодого чуда в боевых порядках штурмующий дворец армии было случайностью, игрой обстоятельств. А вот в зеленом доме измотанным бесконечными атаками гиперборейских тварей, во время лунной фантазии на стены поднялись все, кто мог держать оружие. Другое дело, что молодняка во дворце не осталось. Щенят отправили в безопасное место заранее. И сверстницы власты пересидели войну дома или в школах. Но власть подавала серьезные надежды, она была сильной колдуньей, могла принести ощутимую пользу, а потому, когда она сказала, что не уйдет... Ее оставили. Во время боев власта занимался исцелением раненых, подзаряжала артефакты, гасила появляющиеся очаги огня, а когда чудо пошли на последний штурм, вместе со всеми поднялась на стены, отправилась убивать.